Мы сидели с ним на беговых дрожках. Старый Мерин Васька, повернув голову к огням и настрожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая. Огни табора бросали дрожащий красный свет и неопределенные колеблющиеся тени. Легкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором растевалась степь.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 Звук ли далекого колокола, принесенный легким ветерком, Или голос природы, языка которой мы не понимаем? Но в лагере все успокаивается, Понемногу тушат ненужные огни, Медведи ворочая звякают своими цепями И изредка глухо урчат под телегами, К которым прикованы, цыгане укладываются спать.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 Какие степи леса и горы породили ее, она стала живым свидетелем старины, забытой и тем, кто поет ее теперь под чужим горящим звездами небом в чужих степях. — Поедем, — говорит отец. Застоявшийся Васька бодро трогается с места, и дрожки катится по извилистой дороге вниз, в лощину. Лёгкой пыль слабо взвивается из-под колёс, и тут же, будто сонные, падает на слегка рассистую траву. Папа, знает ли кто-нибудь по-цыгански? Сами они, конечно, знают, а из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними.